Глава седьмая. Марину Николаевну я нашла в ее кабинете, но сначала перебросилась парой слов с Глебом, который топтался возле окна в рекреации. Заметила я и Филиппова у другого окна. Следы побоев на лицах обоих были заметны. У сына под глазом уже налился солидный фингал и под вторым глазом тоже наметился. «Глеб, может, скажешь, почему ты подрался? Делать мне больше нечего». — фыркнул мой сын и бросил быстрый взгляд на одноклассника. Я уже успела подметить предупреждение угрозу в глазах Филиппова. «Это не твое дело». «А почему ты грубишь?» — вздохнула я. «Сил не осталось даже, чтобы разозлиться на сына». «Что мне говорить, Марине Николаевне?» «Что хочешь, то и говори». Пожал Глеб плечами и отвернулся к окну. Больше я ему вопросов задавать не стала. Смысл? Молча развернулась и отправилась в кабинет русского языка и литературы. «Добрый день!» — поприветствовал я отца Филиппова, который сидел за первой партой напротив учительского стола. Он лишь молча кивнул мне, а Марина Николаевна улыбнулась и проговорила. «Присаживайтесь, Алена Игоревна, мы вас уже заждались». Прошу прощения за задержку в городе пробки, неловко оправдалась я. «Я действительно сразу же после звонка классной руководительницы сына выехала в гимназию, но в этот час пик времени на дорогу потратила вдвое больше, простаивая на каждом светофоре». «В общем, конфликт, конечно, мы уладили», — положила Марина Николаевна руки на стол, сцепив в замок пальцы. «Но драка произошла на перемене, на глазах у многих». И больше всего меня в ней поразила жестокость мальчиков. Печально закончила она, глядя на нас с отцом Филиппова по очереди. Они так набрасывались друг на друга, с такой жестокостью словно хотели убить. «Обычная драка», — пожал плечами Максим Геннадьевич, отец Филиппова. «Его имя я узнала только что, когда Марина Николаевна представила нас друг другу». До этого я видела его однажды, пару лет назад, когда они с женой вместе приходили на родительское собрание. «Пацаны, чего вы хотите? Я в школе тоже дрался», — усмехнулся он. Еще тогда, когда видела его впервые, я удивилась, насколько они разные с женой. Максим Геннадьевич спокойный, вдумчивый, неразговорчивый. «Жена же у него, мягко говоря, склочная». На том собрании она умудрилась рассориться со всеми родителями, утверждая, что занавески на окнах лучше, чем жалюзи, на которые мы как раз собирали деньги, что они создадут в классе домашнюю атмосферу в отличие от офисного налета с жалюзи. Спор вышел глупый и беспочвенный, потому что все остальные родители были за жалюзи. Ну и замолчала мать Филиппова, только когда муж ей что-то строго сказал. «Знаете, я уже давно заметила, что Дима и Глеб конфликтуют. А ведь раньше они дружили, были не разлей вода. Между ними явно что-то произошло, и хотелось бы знать, что». Я слушала Марину Николаевну, но думала о своем. «Вот она сказала, что мой сын раньше дружил с Димой Филипповым». «А ведь я об этом даже не знала. Да, у Глеба довольно скрытный характер. Он не любит делиться со мной чем-то личным, мы вообще редко разговариваем с ним по душам. Но сын ли в этом виноват? Или все же я? Только сейчас я начинала осознавать, что уделяю Глебу непозволительно мало внимания». Своей главной заботой я всегда считала, чтобы сын был накормлен и хорошо одет, следила, чтобы не пропускал он школу, чтобы вежливо разговаривал, не ругался матом. Но когда я последний раз интересовалась его делами помимо учебы, «Господи, как же мне стыдно!» «Не удивлюсь, если тут замешана женщина!» — с усмешкой отозвался Максим Геннадьевич. «Ну, то есть девочка!» — тут же поправился он. Но сказал он это с таким видом, мол, во всех бедах виноваты женщины. От чего то стало очень неприятно, ведь он действительно так думал, считал. «Возможно, точно так же, — рассуждает и Стас, наказывая меня за что-то изменой. Вы ничего такого не замечали?» Марина Николаевна задумалась. «А ведь вы правы!» — с интересом посмотрела она на отца Филиппова. «Им обоим нравится Лена Завьялова, но у нее своя компания. Вместе я их никогда не видела, хоть и замечала, что мальчики оказывают ей знаки внимания». «Что и следовало доказать», — кивнул Максим Геннадьевич. «Но все равно так драться из за девочки», — сомнением протянула Марина Николаевна. Еще и не так дерутся, — хмыкнул отец Филиппова. — Раньше вон убивали друг друга на дуэлях. И снова этот тон и соответствующее выражение лица, как будто именно женщины — вселенское зло. Что-то он мне нравится все меньше и меньше. — Хорошо, этот вопрос я попытаюсь выяснить. А вас очень прошу поговорить с мальчиками серьезно, просто... — Ирина Васильевна в курсе и предупредила меня, что подобного терпеть не будет, что если драка повторится, то она будет ставить вопрос об исключении ваших детей из гимназии. — Извините, что говорю вам все это. — Поговорю. — встал отец Филиппова из-за стола. — Я могу быть свободен? — посмотрел он на часы, явно куда-то опаздывая, судя по досаде, проступившей на его лице. «Да, конечно», — кивнула Марина Николаевна, и мужчина покинул кабинет. «Алена Игоревна, не могли бы вы задержаться ненадолго?» «Мой сын натворил что-то еще?» — испугалась я. «Нет, нет, просто его учеба в этом году началась не очень хорошо. За короткое время он успел нахватать плохих оценок почти по всем предметам, а ведь прошлый год он закончил без троек». И Глеб стал прогуливать уроки. «Да?» «Я не знала». «А что я знала? Уже октябрь заканчивается, а я даже не задумывалась об успеваемости сына и не спросила у него об этом ни разу. Снова мне стало стыдно и тоскливо. Вы поговорите с ним об этом, пожалуйста». «Обязательно поговорю», — решительно пообещала я. С Мариной Николаевной мы простились на оптимистичной ноте. Глеб дожидался меня в рекреации. Филипповых уже не было. «Поехали домой», — только и сказала я. В машине я вдруг поняла, что меньше всего мне хочется возвращаться домой, что ничего хорошего меня там не ждет, А еще и с Глебом предстоит серьезный разговор, который не хотелось заводить прямо сейчас. Но и откладывать в долгий ящик тоже нельзя. Как ни крути, а сделать это придется сегодня вечером. Ну и мне предстояла встреча с мужем. Дома он не ночевал, но почему-то я не сомневалась, что сегодня вечером он вернется. И как мы с ним встретимся, я понятия не имела. Не успели мы с Глебом вернуться домой, как позвонила Дина. — Алеш, подъезжай завтра к девяти в наш офис. Я договорилась с директором о встрече. Только постарайся не опоздать. Больше всего он ценит в людях пунктуальность. — Дин, буду ко времени. Спасибо тебе огромное, — обрадовалась я. Звонок подруги был первым, что подарило мне положительные эмоции за сегодня.